Глава 21. Терешина ощупала свои щеки, шею, грудь. Болит. Занервничала я. Где? Mm. М -м. Режет в желудке. Mm. Штыбзик мурзик гладкий, сказала я. Вот второй экземпляр. Выйдет естественным путем. Слушай, он железный. Видишь, вот тут царапина, а под ней металл. Mm. С нарастающим страхом в глазах мычала моя пациентка. Mm. Я погладила Зою по голове. «Отлично получилось. Были некоторые проблемы с фиксатором, но для первого раза я великолепно справилась. Кстати, тебе нельзя есть, но разговаривать можно, и...» Из прихожей донёсся громкий звонок. «Вот и Карл с Кларой», — захлопала я в ладоши, пытаясь обрадовать Зою, на лице которой было странное выражение то ли растерянности, то ли испуга. «Они сейчас тебе про концерт расскажут». «Наверное, деткам понравилось в консерватории. Там неплохой буфет, а еще можно портреты в зале рассматривать». Продолжая ехидничать, я за пару секунд добралась до прихожей и распахнула дверь. Но вместо парочки врунов на пороге оказался мужичонка размером с кошку. Он держал в руках небольшую коробочку, перевязанную розовой атласной лентой. «Мне бы Татьяну Михайлову», — пропел незнакомец. Я моментально насторожилась. Чеслов — профессионал с огромным опытом. То, что у него было мало времени на создание легенды Татьяны Михайловой, никак не повлияло на удачное появление на свет, мечтающей выйти замуж дамы. «Не спрашивайте, где мой начальник взял паспорт. Я этого не знаю. Как и не знаю, кто приготовил симпатичную двушку, в которой я временно живу. Но абсолютно уверена, Чеслов организовал все с педантичной аккуратностью». Если Егор Кириллович Бероев начнет копаться в биографии москвички, обратившейся к Алаевской свахе, он не найдет ничего настораживающего. С другой стороны, Тани Михайловой до недавнего времени не существовало. К ней никак не могут прийти гости. Но если подумать, то станет понятно. Эти имя и фамилия не такие уж и редкие. «Так кто ночью ко мне заявился?» Новый шпион Бероева или простой человек, спутавший адрес. Здрасте, осторожно сказала я. Зачем вам, Татьяна? Интернет-доставка, улыбнулся мужичок с ноготок. Я привез заказ. Фу, расслабилась я. Спасибо, я уже получила самопломбирователь зубов. Дядька подбочинился. Давайте познакомимся, Роберт. Очень приятно, сказала я. Мне доставили товар в полночь. «Для своих я просто боб», — не обращая внимания на мою речь, задудел курьер. «Отлично», — улыбнулась я. «Рада вас видеть». «Так я зайду», — обрадовался ей Роберт. «Вот, держите». Коробочка с розовой лентой перекочевала в мои руки. «Что это?» — не поняла я. «А вы посмотрите», — загадочно закатил глаза доставщик. «Вам непременно понравится. Уникальная вещь, необходимая в любом доме». «Тапочки можно надеть?» Я отвлеклась от созерцания коробки и увидела, что Роберт успел снять куртку и стащить ботинки. Наглость курьера меня удивила, а тот бесхитростно спросил. «Чайку дадите? Замерз я очень. Или сразу начнем?" «Что?» – растерялась я. «Танюша, поднимите крышечку!» – предложил Роберт и без приглашения пошел в комнату. Ошалев от такой бесцеремонности, я повиновалась указанию и нашла внутри стеклянный стаканчик, наполненный белой массой, из которой торчал фитиль. В полнейшем недоумении я поторопилась за курьером, нашла его сидящим с самым блаженным видом в кресле и грозно спросила. «Роберт, зачем вы пришли?» «Пожалуйста, зовите меня просто Боб», — заулыбался гость. «Так легче установить необходимый для процедуры контакт». «Кстати, кто из вас первая? Танечка или очаровательная принцесса, потерявшая от смущения голос?» Меня удивило слово «процедура», и я не сразу сообразила, что очаровательной принцессой Роберт именуют Зою, которая, вопреки своей патологической болтливости, сейчас от чего то не раскрывала рта. Роберт тем временем встал, взял у меня коробку, поставил ее на стол и завел. «Разрешите презентовать масло в виде свечки». «Сейчас я зажгу ее, субстанция расплавится, при помощи шпателя нанесу масло на ваше обнаженное тело и сделаю качественный массаж, полностью расслабляющий зажим в организме». «Стой!» – заорала я. «Это ты давал объявление в интернете?» «Я использую простор Всемирной сети в качестве рекламной площади», – с важностью кивнул Роберт. «Я затопала ногами. Мошенник!» Вы отслеживаете телефонные звонки, потом устанавливаете адрес звонивших и заявляетесь к ним с предложением размять им мышцы. Сексуальный маньяк! «Боже, конечно, нет!» — ужаснулся Боб. «У меня просто бизнес. Если девушка соглашается, я провожу презентацию. Если нет, продаю товар без проверки. Не желаете покупать масло, ухожу спокойно». Я надвинулась грозовой тучей на мужичонку. «Вот и убирайтесь!» Может, попробуйте. Боб предпринял отчаянную попытку задержаться. Хватит сна самопломбирователя и проглоченного штыбзика, выпалила я. Проваливайте, не желаем иметь дело с маньяком. Я всего лишь одинокий человек, не сумевший найти счастье и пытающийся обрести его путем продажи масла, заныл Роберт. Прощайте! Железным голосом перебила его я и указала на дверь. Двигайте без задержки! «Она не пускает», — вдруг с радостью заявил Боб. Я скосила глаза на Зою, увидела, что та крепко держит коробейника за плечо, и возмутилась. «Немедленно разожми пальцы!» Зоя замотала головой. «Твоя младшая сестра не хочет, чтобы я уходил», — обрадовался Боб. «С ума сошел?» — подпрыгнула я. «Зоя мне в матери годится!» «Возраст любви не помеха», — заявил Роберт. Она красавица, не беда, что не моя. Главное, у нас сразу возникло понимание. От души к душе побежал электрический ток. «Знал бы ты, какая она болтливая!» Пошла я в разнос. «Почему сейчас молчит, не понимаю!» Терешина внезапно чихнула и заявила. «Расклеилась!» «Ты о чем?» «Не поняла я». «Челюсть мне свело!» Пояснила Зоя. «А сейчас расцепила! Хочу намазать свечку!» «Где можно руки помыть?» – пришел в восхищение Боб. «Ванная там», – пальцем указала Зоя. Роберт тихо, словно мотылек, упорхнул в коридор. «С ума сошла?» – налетела я на Терешину. «Он из интернета. Мы о нем ничего не знаем». «Такой милый, интеллигентный», – покраснела Зоя. «Свободный, неженатый. Я имею право на счастье. Много лет живу одна. То есть с детьми, конечно. Ну да ты понимаешь». «Приличный человек не станет шляться ночью по чужим квартирам», — не успокаивалась я. «Мы не в Алаеве, в Москве. Тут нужно проявлять бдительность. Может, Роберт — грабитель, вор, насильник?» «Вообще-то я медицинский работник», — прозвучала из коридора. «Имею диплом». «Вот видишь», — с торжеством заявила Терешина. «Боб не бродяга». Я из-под лобья глянула на успевшего вернуться в комнату Роберта. «Какая у вас специализация?» «Я пробовал себя в разных областях», — забубнил Коробейник. «Стоматология, гинекология, диетология, косметология, физиотерапия». «Ой, здорово!» — забила в ладоши Зоя. «Где будем массажик проводить? Можно прямо тут на диване». «Прекрати идиотничать!» — рявкнула я. «Он мошенник!» «Специалистов, стоматолога-гинекологов не бывает. Это все равно, что экскаваторщик-парикмахер». «Я делаю модные стрижки и запросто управлюсь ковшом землеройной машины», — с достоинством кивнул Роберт. «У меня огромное количество талантов». Я кинулась в прихожую, сдернула с крючка куртку на хала, схватила его ботинки, открыла дверь, выкинула вещи на лестницу и приказала. «Две секунды на выход, иначе тебе плохо будет». Роберт и Зоя зашушукались. «Раз!» — грозно объявила я. «Убегаю!» — неожиданно легко согласился Боб. Тщательно заперев за ним дверь, я пошла в ванную, приняла душ и упала в кровать. Утром я проснулась от звенящей тишины и удивилась, что не слышу, как Терешина учит жизни Карла с Кларой. Накинула халат, выползла из спальни и поняла. «В квартире никого нет». Зоя и ее чада исчезли невесть куда, оставив в кухне гору немытых тарелок и чашек. Честно признаюсь, мне было совершенно безразлично, куда подевались пришельцы из Алаева. Если они не вернутся, я не испытаю ничего, кроме облегчения. Но на столь радужный поворот событий нечего рассчитывать. В гостиной остался чемодан Терешиной, на столе лежали ее часы, на спинке стула висел жакет». Вечером троица вновь появится в квартире. Надо воспользоваться моментом и расслабиться. Выпив кофе, я села за телефон, но так и не смогла соединиться с Верой Кирилловной. Скажите, что придет вам в голову, если пожилая дама, накануне потерявшая сына, не отвечает на звонки почти сутки. Я живо оделась и поехала на квартиру Марковкиной. Вера Кирилловна жила в старинном доме, уютно расположенном в тихом переулке неподалеку от Садового кольца. В самом центре столицы можно обнаружить заповедные местечки, куда не долетает шум и не забредают праздные прохожие. Здание, в котором обитала Марковкина, было трехэтажным, но высота потолков в нем зашкаливала за 6 метров. Я запыхалась, пока лезла наверх по нескончаемой лестнице. Мраморные ступени — кованные перила, стены, украшенные репродукциями в багетных рамках. В холле у лифта стояла наряженная елка, а около нее за столом вместо снегурочки сидела консьержка в шерстяном платье и белом фартуке. Все говорило, что в подъезде живут далеко не бедные люди. Мне было предложено воспользоваться лифтом, но я отказалась. «Спасибо, я использую любую возможность для физической тренировки». «Очень правильно», — одобрила дама. «Движение, жизнь!» Я кивнула и пошагала наверх. Неудобно признаваться, но сотрудница бригады по расследованию особо тяжких преступлений попросту побоялась войти в кабину, напоминающую клетку для попугаев. Стены лифта были изготовлены из материала, походившего на сетку рабицу, и кабина скользила внутри шахты, напоминающей корзинку. Я побаиваюсь высоты и опасаюсь пользоваться механизмом, сделанным в эпоху царя Ивана Грозного. Еще выпадет какой-нибудь штырек, и у древней кабины отвалится дно. Лучше пройтись пешком. На долгом пути к квартире мне попалась пара рабочих в белых комбинезонах. «Извините», — вежливо сказал один. «Как бы доской вас не ушибить». «Вы, случайно, не Татьяна?» — спросил другой. «Да», — удивилась я. «Хорошо, что мы вас поймали», — обрадовался первый. «Нас в девятую квартиру наняли. Чердак переделывают под мансарду. Мы ту дверь, что из подкрышного пространства в соседний подъезд ведет, запросто заложим. Но клиент хочет оставить запасной выход. Вы на нас со штрафом не налетайте. Договаривайтесь с хозяйкой, мы тут ни при чем. Может, она решила любовников тайком к себе водить. Войдет парень во второй подъезд, поднимется на чердак, толкнет дверь». и переберется в первое парадное, в девятую квартиру. «Меня и впрямь зовут Татьяна», — улыбнулась я. «Но я не живу в этом доме». «Простите», — извинился рабочий. «Ничего», — кивнула я и вжалась в стену, давая мужикам возможность протащить длинную деревяшку, утыканную ржавыми гвоздями. Вера Кирилловна не реагировала на звонок. Я растерянно потопталась у двери, потом спустилась к лифтерше и спросила. «Не знаете, морковки на дома?» Женщина оторвалась от журнала. «Я решила, что вы врач, идете к Вере Кирилловне, потому вас и впустила. Разве она вас не вызывала?» «Верно», — кивнула я. «Но дверь не открывают. Вот я и подумала, может, хозяйка ушла? Ей стало лучше?» Забыла про свое обращение в поликлинику, убежала по делам. Консьержка помотала головой. Нет, она уже второй день не выходит. А звонок, наверное, Альбина отключила, ее домработница. У Веры Кирилловны случаются приступы мигрени, очень жестокие. Бедняжечка так страдает. По три-четыре дня в кровати лежит. У Верочки Кирилловны эта болезнь давно. Николай Ефимович каждый год жену в Карловы Вары возил. Вроде ей тамошняя вода помогала. Вы постучите погромче, Альбина откроет. Я поблагодарила приветливую консьержку, преодолела бесконечную лестницу и принялась колотить в дверь. Через пару минут она приотворилась, в щель высунулась худая тетка и зашипела. «Слепая, да? Записку прочитать лень? Черным по белому написано «Не беспокоить». Никаких листков снаружи нет», — попыталась я оправдаться. Альбина выскочила на площадку. «Вот черти сорвали! Вы кто?» Я пришла поговорить с Верой Кирилловной. «Скажите ей, что приехала Таня от Чеслова», — попросила я. «Хозяйка в постели», — отрезала Альбина. «Спит. Приняла лекарство. У нее сильная головная боль. От любого звука тошнота начинается. Я телефон и дверной звонок отключила, чтобы ее не беспокоить. Плохо ей совсем». Я испытала двоякое чувство. «Хорошо, что у на дома ничего с ней не случилось», и плохо, что она не способна вести диалог. «Как только хозяйка из спальни спустится, — продолжала Альбина, — скажу ей про ваш визит». «Может, сейчас загляните в комнату?» — попросила я. Вдруг ей уже легче. Альбина скривилась. «Нет уж, не хочу люлей огрести. Вера Кирилловна от боли злая делается. Если сунутся без спроса, может по матери послать или книгой швырнуть. Она толстые издания любит, в хороших переплетах». «Попадет мне по башке, мозги встряхнутся». Да она и дверь запирает изнутри. Покойный Николай Ефимович чердак под ее спальню оборудовал. С большим трудом разрешение у московского начальства выколотил. Это сейчас народ под крышу спокойно лезет. А раньше на такое одобрение с самого верха требовалось. Николай Ефимович его получил. Как только Веру Кирилловну мигрень сцапает... Она у себя забаррикадируется и по нескольку дней не выходит. Есть пить не просит. «Ясно», — вздохнула я. «Не забудьте ей про меня сказать». «Нет, конечно», — пообещала Альбина. «Да вы и сами звоните». «Телефон у вас не работает», — напомнила я. «Очнется, Вера Кирилловна, я его оживлю», — пообещала домработница. Договорившись с прислугой, я отправилась на квартиру, где жили Эстер с Тимофеем, и снова потерпела неудачу. Ротшильд не открывала дверь. Я воткнула палец в звонок и тупо держала его, слыша, как внутри раздаётся мерное «блям-блям-блям». «Прекратите немедленно!» — послышалась сбоку. Я повернулась. Из соседней квартиры высунулась девушка лет 18. «Неужели непонятно, что нет там никого?» — сердито сказала она. «Эстер уехала!» «Куда?» — поразилась я. «К родителям?» «Мы не настолько знакомы, чтобы обмениваться подобными сведениями», — фыркнула соседка. «Просто здороваемся при встречах». Эстер ревнива. Всех подозревает в желании у нее мужа отнять. Он типа актер. Гамлет недоделанный. В телеке маячит, рожи корчит.